Чижики хрисомитрис отличаются относительно более длинным тонким клювом, острыми крыльями и короткими когтями на пальцах ног. У нашего обыкновенного чижика спинус задняя и верхняя часть спины желто-зеленая, а нижняя часть груди и брюха белая. Водится он во всей Европе и Азии и предпочитает лесистые местности. Летом Чижик живет в хвойных лесах. Здесь выводит своих птенцов, и отсюда же предпринимает обычное своестранствование. В некоторые зимы он тысячами появляется вблизи деревень, в то время как в других едва удается встретить здесь отдельные экземпляры. Чижик, по словам Наумана, всегда бодр, проворен и отважен, Всегда держит свое оперение в порядке, хотя обыкновенно не приглаживает его к телу. Полет его волнистый, быстрый и легкий. Тижик не боится поэтому перелетать большие расстояния, по земле прыгает легко и свободно, хотя старается по возможности избегать этого. Он безобиден, доверчив, общительный робок, но до известной степени легкомыслен. Его вполне можно рекомендовать в качестве комнатной птицы. Крайне понятливый, он вскоре научится различным забавным штукам, не обнаруживает большой требовательности по отношению к пище, беззаветно привязывается к своему хозяину, приучается свободно вылетать и прилетать обратно. Пищу его составляют различного рода семена, молодые почки и листья, а в период размножения – насекомые и гусеницы. Чижику приходится терпеть от многих врагов. Его безобидность и общительность часто делают его жертвой людей и хищных животных. Соединительным звеном между чижиком и зеленушкой является лимонный чижик, ситринелла, отличающийся от обыкновенного, несколько более коротким и толстым клювом и цветом оперения, Водится он в Средней Европе и Малой Азии. Общеизвестный щегленок, щиголь, Гардуэлис Элеганс, представитель небольшого рода того же имени Гандуэлис, водящегося в Старом Свете, отличается коническим, тонким, несколько загнутым клювом, короткими длиннопалыми ногами, острыми крыльями и рыхлым оперением хвоста. Окраска тела очень пестрая, любимое место пребывания щегленка. Это такие местности, в которых преобладают лиственные леса или огороды. Однако щегленок не лесная птица в строгом смысле этого слова, так как селится в садах или парках, на улицах, на выгонах или лугах и тому подобных местах. Здесь он обыкновенно выводит птенцов еще охотнее чем в кустах и обширных лесах. Это крайне привлекательная, ловкая, проворная и хитрая птица. Будучи настоящей древесной птицей, она лишь неохотно спускается на землю легким и быстрым полетом. Для отдыха щеголь выбирает высочайшие верхушки. По отношению к людям он всегда выказывает осторожность но бывает пугливым в том случае, если подвергался уже преследованиям. С другими птицами он уживается, однако обнаруживает по отношению к ним известную шаловливость и любит их дразнить. Поет он громко, приятно, с большим разнообразием, и так весело, что любители высоко ценят щегленка. В неволе его песни льются почти круглый год. Пища его состоит из различного рода семян. Главным образом березовых и ольховых. А птенцов вскармливают насекомыми. Гнездо щегленка – прочная, плотно сплетенная, искусная постройка. Оно устраивается в лиственных лесах или на огородах и нередко в непосредственной близости жилых строений. Клюв желтых снегирей – серинус, Мал толст – и имеет перед концом легкую вырезку. Ноги их оканчиваются короткими пальцами, вооруженными заостренными когтями, крылья острые, хвост с глубокой выемкой на конце. Представителем этого рода является желтозобик Саринус хорталанус, преобладающий цвет оперения которого прекрасный зеленый первоначально водившийся лишь в постепенно, распространившийся на север, продолжает это еще теперь. В Средней Азии и на Кавказе к нему присоединяется снегирь-малютка – пасирус. У нас желтозобик – птица перелетная, которая регулярно появляется весной, именно в марте, и остается до поздней осени. Более всего ему нравятся сады, поблизости которых расположены огороды. Это хорошенькая, живая, всегда бодрая и веселая птичка, общительная и миролюбивая. Пение ее Гофман удачно сравнивает с пением альпийской завирушки, которая, впрочем, нежнее. Но отличной песнь Желтозобика назвать нельзя. Она слишком однообразна и заключает слишком много чирикающих звуков. За исключением мелких хищников, у нас эта птичка не подвергается ничьим нападениям. В клетке она очень приятна, но выживает не так хорошо, как можно было ожидать. «Прошло три столетия», — говорит Болле, — «с тех пор, как канарейка, благодаря приручению», была вывезена из своей истинной родины и стала обитательницей всего света. Человек наложил на нее свою руку, и благодаря его попечениям эта порода изменилась столь значительно, что ныне мы почти склонны ошибочно считать золотисто-желтую птичку за прообраз этого вида и почти забыли дикую зеленую коренную форму этого вида. «Отдаленность родины дикой канарейки является причиной незначительности наших сведений о ней. Более, первый дал нам описание жизни канарейки на свободе. Все испытатели до него, кроме Гумбальта, сообщают нам очень мало». «Дикая канарейка, Сиринус канариус, значительно меньше ручной». Она питается почти исключительно растительной пищей. Вода составляет для них безусловную потребность. Они часто летают на водопой и любят купаться, причем сильно мочат свои перья. Пение их почти ничем не отличается от пения ручной канарейки. Воспитание изменило лишь отдельные части песни. Ловля Этих маленьких птичек очень легка. Особенно молодые канарейки идут почти во всякую ловушку, лишь бы вблизи ее была птица того же вида для приманки. Я оставляю без описания жизнь, вполне обратившаяся в домашнюю птицу канарейки, так как о ней написано уже достаточно много. Немногочисленные виды красных снегирей, пиникола отличаются слабым клювом, сильными ногами, вооруженными крепкими когтями и средней величины крыльями. Оперение самца великолепного пурпурово-красного цвета. Сюда относится красный снегирь, чечевичник, тути, пиникола и Эрихринус, встречающийся в Европе только на востоке. Для жительства он выбирает кустарники поблизости воды. Он нигде не бывает многочислен и всюду наблюдается поодиночке. Тотчас по прилете снегиря можно слышать его необыкновенно привлекательное, разнообразное и звучное пение. Пища его состоит из семян, листовых почек и нежных побегов. Между прочим, он ест по крайней мере в клетке муравьиные куколки и другую животную пищу. В неволе это крайне приятные птицы, но цвет их перьев чрезвычайно непрочен. Они теряют уже блеск и яркость, если их просто трогать рукой а при ближайшей линьке приобретают плохо окрашенное оперение. У щура, пенуклеатор, тело толстое, клюв выпуклый и загнут на конце, ноги короткие и толсты, пальцы сильные и хвост довольно длинный. Оперение отличается густой и своеобразной красотой цветов. Родина – этой красивой птицы – северные страны. Соединившись в стаи, они осенью и зимой кочуют по северным лесам, а с наступлением весны снова возвращаются на места своего гнездования. По своему поведению щур сильно напоминает клеста. Он – настоящая древесная птица чувствующая себя дома лишь на ветвях сосны или ели. Пение его, которое раздается в течение всей зимы, очень разнообразно, и благодаря мягким, чистым флейтовым тонам в высшей степени привлекательно. Особенно усердно он поет в светлые, как день, летние ночи своей родины, и приобрел среди норвежцев название ночного стража. Нрав его тихий, миролюбивый. Супруги выказывают друг другу сильную преданность и нежность. Пойманные щуры в несколько часов привыкают к клетке и вскоре становятся чрезвычайно ручными, как, впрочем, и все другие снегири. Недавно от красных снегирей отделили в особый род, водящийся в Азии, сибирского снегиря «Урагус сибирикус» и причислили его к особому роду длиннохвостых снегирей «Урагус», характеризующихся длинным ступенчатым хвостом. Сибирский снегирь живет в болотистых, поросших тростником местностях Восточной Азии. Поздней осенью пары их собираются в стайки, качуют по окрестностям, издавая однообразные свистящие звуки. Постройку гнезда они начинают в июне и помещают их на карликовых березах, лиственницах и других деревьях. Гнезда эти свиты в высшей степени искусно и походят на гнезда пеночки пересмешки. Обыкновенный снегирь, краснозобчик, пирхола, Европея. Окрашен на спинке в серый цвет, а брюшка его ярко красная Населяет он всю Европу, за исключением Востока и Севера, но живет на юге лишь в качестве зимнего гостя. В Средней Азии его заменяет Снеги-Жулан. Пирхуля-Тубикила, водящийся также на Востоке и Севере Европы и отличающиеся лишь более крупными размерами. У немцев слово «снегирь» «джимзюрл», говорит мой отец, употребляется в качестве бранного слова для обозначения ограниченного человека, что заставляет предположить о глупости этой птицы. Действительно, нельзя отрицать, что она существо безобидное и неспособное избегать преследований человека – Однако глупость ее далеко не так велика, как глупость Клеста. Если бы Снегирь был в самом деле так глуп, как это предполагают, то каким образом мог бы он так хорошо научиться насвистывать песни? Выдающуюся черту составляет в нем любовь к своим собратьям. Если убивают одного из снегирей, то остальные долгое время издают жалобные крики и с трудом решаются оставить то место, где погиб их товарищ. Замечательно, что снегири, по-видимому, совершенно нечувствительны к холоду. Самые суровые зимы, они очень бодры, если только не имеют недостатка в пище. Их необыкновенно густое оперение служит им достаточной защитой. Гнезда свои они строят на деревьях, обыкновенно невысоко над землей. Они состоят из сосновых, еловых и березовых прутиков и выстланы внутри оленями и лошадиными волосами. Снегири одарены искусством подражания, и поэтому их нетрудно обучить насвистывать две-три мелодии. Самки тоже заучивают песни, но никогда не могут сравниться в этом отношении с самцами. Пустынный снегирь Гетхагинка отличается великолепно окрашенным оперением, как бы смешанным из атласно-зеленого и розово-красного, красивее всего эта птица весной, когда оперение ее достигает высшей степени яркости. Тот, Кто желает познакомиться с местом жительства этого снегиря, должен отправиться в пустыню, так как ей, в широком смысле слова, принадлежит эта птица. Родиной ее следует считать Северную Африку и Аравию. Местность, которую пустынный снегирь предпочитает, должна прежде всего быть лишенной деревьев и освещаться жгучими лучами солнца. Эта пугливая птица», — говорит Болле, хочет, чтобы ее глаз мог свободно блуждать по равнине или холмистой местности. Пустынные снегири живут всегда семействами или маленькими стайками. Пение их совершенно своеобразно, похоже на звуки маленькой трубы, сопровождаемые несколькими тихими серебристыми нотами, которая чисто как колокольчик звучат в тишине пустыни. Пища этой птицы состоит из различных семян, зеленых листьев и почек. Насекомыми она, по-видимому, совершенно пренебрегает. Вода – ее потребность. И в пустынях она попадается лишь поблизости колодцев. Гнездо состоит из тонких корешков и гибких травинок, и так искусно спрятано в трещинах скал, что его почти невозможно найти. Пойманные пустынные снегири представляют очень редкое явление в наших клетках, так как на родине их никогда не преследуют. Последний род подсемейства заключает в себе клестов – локсия, несколько неуклюжего сложения в юрков, отличающихся большой головой, крепким загнутым перекрещивающимся клювом и коротким ясно раздвоенным хвостом. Самый крупный вид этого рода сосновик, локсия в красивом оперении которого преобладает красный цвет. Сюда же относятся сходные с ним еловик, локсия курвиростра и краснопоясный клест, локсия рубрифасиата, отличающаяся меньшими размерами. Самый мелкий из представителей этого рода белопоясный клёст локсия бифасиата, резко бросающийся в глаза своим оперением. Клесты принадлежат к тем представителям класса, к которым мой отец удачно присоединяет эпитет «птицы-цыгане», Подобно этому замечательному народу, они внезапно появляются в известной местности, остаются здесь долгое время, сразу же чувствуют себя как дома, выводят птенцов и исчезают столь же неожиданно, как и появляются. Их переселение находятся в известной зависимости от обилия семян в хвойных лесах, хотя определенного правила установить не удается. Все названные виды водятся в Северной Европе и во всей Северной Азии, где ее покрывают леса. И очень вероятно, что последнюю часть света следует считать первоначальной их родиной. Все клесты – птицы общественные, которые хотя и разбиваются на пары в пору размножения, но не прерывают связи с другими. Это чисто древесные жители, спускающиеся на землю лишь для того, чтобы напиться или воспользоваться несколькими упавшими шишками. Их всегда видишь деятельными. Весной, летом и осенью они уже до рассвета кочуют по лесу из одной роли в другую. Зимой они, хотя редко начинают летать до восхода солнца, однако поют уже рано утром. На других животных, а также и на человека, клесты мало или даже вовсе не обращают внимания. Это привело к ошибочному мнению, будто бы клесты очень глупые птицы. Но если познакомиться с ними ближе, то можно скоро убедиться, что они далеко не так глупы, как кажется. Ловля клестов и охота за ними не представляет никаких трудностей, так как общительность этих птиц, Часто наталкивает их на неосмотрительные поступки. Самец, самка которого только что была убита, иногда озадаченный, продолжает сидеть на той же ветке, с которой упала после выстрела его подруга и, ища ее, несколько раз возвращается на место печального происшествия. Питаются клесты семенами лесных деревьев, при добывании которых их крепкий перекрещенный клюв оказывает им незаменимые услуги. Он искусно раскрывает еловые шишки, ища в них семена. Между прочим, они во всякое время очень охотно едят и насекомых, особенно тлей. Необходимым следствием работы на смолистых ветвях является то, что клесты часто невозможно пачкаются, хотя тщательно следят за чистотой своего оперения. Их перья нередко покрываются толстым слоем смолы, а мясо так пропитывается смолой, что после смерти долго не подвергается гниению. Общество клестов всегда служит большим украшением лесных деревьев, но всего красивее оно зимой, когда красные птички резко выделяются на зеленой хвое и белом снегу и превращают всю вершину В рождественскую елку, красивее которой нельзя и придумать. Гнезда их, искусные постройки, наружные стенки которых сделаны из сухих еловых прутиков и выложены хвоей и перьями. В неволе все клесты вскоре становятся вполне ручными. Они быстро забывают о потере свободы и горячо привязываются к своему хозяину, забавляя его своими движениями. Вьюрки с крючковатым клювом, короткими крыльями и длинным хвостом называются кардиналами, кокобориная. Большая часть видов этого подсемейства живет в Южной Америке, и лишь немногие из них водятся в Северной Америке, По характеру они во многом сходны с дубоносами и снегирями. Населяют кустарники и опушки лесов и питаются твердыми семенами, ягодами и насекомыми. Большинство из них – безголосые птицы, издающие разве только короткие призывные звуки. Только немногие славятся своими песнями и представляют высоко ценимых комнатных птиц. Представителем рода настоящих кардиналов является красногрудый кардинал Кокоборус людовизианус, верхняя часть тела которого черная, а нижняя белая. Область распространения его обнимает восточные штаты Северной Америки. У американцев красногрудый кардинал считается одним из лучших и неутомимейших певцов. И его песня весьма благозвучно и богато разнообразными мотивами. В хорошую погоду он поет ночью, издавая все различные тоны соловья. Виргинский кардинал Кокоборус вирджинянус, хорошо известный и в Европе, отличается преобладающим в его оперении ярко-алым цветом. Водится эта птица в южных штатах, Мексике и Калифорнии. Благодаря своему великолепному оперению, он уже издали становится легко заметен и поистине составляет украшение леса. В сильную стужу он, если остается в стране, нередко является во двор крестьянам и подбирает семена перед амбарами вместе с воробьями и голубями. Он также принадлежит к числу хороших пивунов. Четвертое и последнее подсемейство в Юрков составляют подорожники эмберезинае, в числе которых насчитывают более 50 видов. Подорожники отличаются маленьким, суживающимся кверху клювом, короткими длиннопалыми ногами, средней величины крыльями и длинным широкоперым хвостом. Главная их масса принадлежит северному полушарию. Они живут обыкновенно в низком кустарнике или тростнике, малоподвижны, но общительны и миролюбивы по своему характеру. Из-за вкусного мяса некоторые виды их уже с давних пор подвергаются ревностному преследованию. В клетках же их держат лишь в виде исключения. Высшими представителями подсемейства можно считать, собственно, подорожников – Калкариус. Из них замечателен лапланский подорожник – Калкариус Лапоникус, житель тундр Старого и Нового Света. Отсюда он зимой перекочевывает на необходимое расстояние на юг и, как только возможно, спешит возвратиться на свою суровую родину. По своему поведению он представляет как бы Промежуточное звено между жаворонком. Он проворно бегает и менее легко и ловко летает, и, подобно жаворонку, часто вьется во время пения. Песнь его простая, хотя и не без приятности. Она состоит из одной унылой короткой строфы. Пища состоит в пору вывода птенцов из насекомых и, преимущественно, из комаров – Напротив, зимой он питается, как и все подорожники семенами. Родственная лапландскому подорожнику пуночка. Зимний подорожник, снегурка, калкариус, невалис, летом белоснежного цвета. Зимой же в ее оперении преобладает черный цвет. Водится пуночка почти в тех же странах, где и лапландский подорожник. Она населяет возвышенную тундру на севере, на всем протяжении, где хотя бы несколько недель, она свободна от снега. Скоро после вывода птенцов пары соединяются вместе с птенцами в большие стаи, которые еще некоторое время остаются на родине, а затем приступают к зимнему путешествию. Немногие другие птицы путешествуют такими громадными стаями, как пуночки, В России их называют иногда «снежными хлопьями». В самом деле они, как хлопья, крутясь, падают с неба, покрывая улицы и поля. Иногда они массами появляются на судах, чтобы после полета отдохнуть здесь несколько мгновений. Это бодрые, беспокойные, подвижные птицы, которые в самую суровую стужу не теряют своей бодрости и даже терпя решительную нужду, продолжают казаться веселыми. Пойманные пуночки редко выживают долго в клетке. Отличительными признаками рода овсянок или настоящих стренаток эмбориза служит клюв, отличающийся неравномерностью челюстей и явственным небным бугорком. Слабые ноги сильно согнутым задним когтем и довольно длинным выемчатым хвостом. Тростниковая овсянка, болотный воробей, шоя водится в Северной Европе и Западной Азии. В Южной Европе ее место занимает снегиревидная овсянка, перхослоидас, отличающаяся более крепким, толстым и вздутым клювом. В Европе и Северной Азии, Живет сходная с ней малая овсянка – пусила а на крайнем севере Старого Света родственная ей лесная овсянка – Русрика. Овсянка, или настоящая стренатка, предпочитает болота, ивовые заросли по берегам, острова и вообще места, близкие к воде. Гнезда свои она устраивает на островках – искусно скрывая от постороннего глаза. Это бодрая и хорошенькая птичка, более проворная и ловкая, нежели ее родичи, искусно лазает вверх и вниз по тростнику и быстро и легко летает. Из остальных видов этого рода мы назовем прежде всего толстотелую просянку, каландра, живущую во всей Европе, а также в Западной Азии, одинаково следуя за культурой и в особенности за разведением хлебов и клевера, говорит маршаль: Меланхолические просянки проникают с востока на запад, но так как они менее удачно борются за существование нежели воробьи, то и не достигли еще такого распространения. Это неуклюжая, неповоротливая птица, которая обнаруживает мало приятных качеств и не прельщает своим голосом. Благодаря этому она избегает клетки, но много терпит от охотников, которых привлекает своим вкусным мясом. Несколько более распространена настоящая овсянка, цитринелла, водящаяся в большей части Европы и Сибири, В Южной Европе к ней присоединяется огородная овсянка – цирлюс. Оба этих вида представляют мало характерного. Большей известностью, нежели овсянка, пользуется ортолан или садовый подорожник – хортулана, к которому в Юго-Восточной Европе и Северной Африке присоединяется сероголовая овсянка – каэзия – По образу жизни и поведению ортолан мало отличается от других видов того же семейства. Он населяет почти такие же местности, как просянка, ведет образ жизни очень с неисходный, но поет несколько лучше. Уже римляне умели ценить по достоинству вкусное и нежное мясо ортолана и откармливали их в особо устроенных для этого клетках, которые ночью освещались лампами. Тот же способ в употреблении еще и теперь в Италии, Южной Франции и особенно на Греческих островах. Один из красивейших видов этого подсемейства – дурачок, черноголовый подорожник – сия, довольно распространенный в Южной Европе, в Азии – Это горная птица, избегающая равнин по поведению и движениям полету и голосу почти не отличающаяся от овсянки. Не менее красивой птицей является луговая овсянка, луговой подорожник ауреоля, принадлежащая северной азии и северо-восточной европе. В юго-восточной европе и передней азии живет черноголовая овсянка, Мелана Сепхала, отличающаяся от других овсянок сильным остроконическим клювом, стройными ногами и длинными крыльями. В конце апреля черноголовая овсянка вдруг появляется в Греции и в одно утро изгороди у берега моря оказываются густо покрытыми прилетевшими ночью овсянками, затем эти птицы немедленно отправляются туда, где выводят птенцов на виноградники и еще не возделанные холмы. В конце июля они снова оставляют родину. В Индостане, где они появляются спустя несколько недель после отлета из Европы, они соединяются в огромные стаи и производят жестокие опустошения на полях. Кроме вышеописанных овсянок, еще несколько видов этого рода посещали Европу. Эти виды следующие. Белошапочная овсянка Леукокарпхала, живущая в Восточной Сибири, желтобровая овсянка Крисопхурус, водящаяся там же, и полосатая овсянка Стиолата, жительница азиатских пустынь.